Глава шестая Продолжение описания Академии Автор предлагает некоторые усовершенствования, которые с благодарностью принимаются. В школе политических прожекторов я не был особенно порадован. Тамошние профессора были, на мой взгляд, людьми совершенно рехнувшимися,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 Я должен, однако, отдать справедливость этому отделению Академии и признать, что не все в нем имело такой химерический характер. Так я познакомился с одним весьма талантливым доктором, который, по-видимому, в совершенстве изучил природу и механизм правительственной власти. Этот знаменитый муж с большой пользой посвятил свое время изучению радикальных лекарств от всех болезней и нравственной испорченности,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 златушными опухолями, наполненными гнойным и зловонным веществом, кислыми отрыжками, волчьим аппетитом, несварением желудка и массой других болезней, которые не к чему перечислять. Вследствие этого знаменитый доктор предлагает, чтобы во время созыва Сената на первых трех его заседаниях присутствовало несколько врачей, которые по окончании прений щипали бы пульс у каждого сенатора,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 Испытав действие лекарств, в следующее заседание врачи должны или повторить, или переменить, или перестать их давать. Осуществление этого проекта должно обойтись недорого, и он может, по моему скромному мнению, принести много пользы для ускорения дела производства в тех странах, где Сенат принимает какое-нибудь участие в законодательной власти. Породить единодушие, сократить прения, открыть несколько ртов, теперь закрытых,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 и, приведя в его пользу доводы, подавал свой голос за прямо противоположное мнение и ручается, что при соблюдении этого предписания исход голосования всегда будет благодетелен для государства. Если раздоры между партиями становятся ожесточенными, он рекомендует замечательное средство для примирения. Оно заключается в следующем. Вы берете сотню лидеров каждой партии и разбиваете их на пары,